Малый Харитоневский переулок Также Заборовский, Мальцев, Урусов переулок или Огородная улица В 1960-1993 годах улица Грибоедова идет по землям Огородной Слободы XVII века, где стояла церковь Святого Харитония Огородника Он соединяет Мясницкую улицу с Большим Харитоневским переулком в начале переулка располагались усадьбы Барышникова, выходившие на Мясницкую, и князю Урусова, Конец XVIII — начало XX веков. Участком номер 5 17 века владел Кремлевский чудов-монастырь, где в 1861 году возвели здание Филаретовского женского епархиального училища. Архитекторы Вивьен, третий этаж 1878 год, архитектор Петрович, портик 1930-е годы. Строительный бум конца XIX начала XX веков выразился в строительстве дома Московского политехнического общества. 1904-1905 годы, архитекторы Кузнецов Валькот, где выступали Павлов, Цалковский, Жуковский, собняка торговца железом и цементом Рериха, 1909 год, архитектор Воскресенский, сейчас дворец бракосочетаний, нескольких корпусов доходного дома номер 7-8, 1889 1891 годы, архитектор Рудковский. На доме номер 4 установлены четыре мемориальных доски, две в память о работавших здесь академиках Артаболевском и Благонравове, 1980 год с бронзовыми барельефными портретами на мраморе, а также о выступлениях Ленина, 1957 год — доска из красного гранита с бронзовым барельефным портретом, скульптор Данилов, и проходившим здесь первом съезде РКСМ. В 1981 году на участке Ребушинских Построили здание Высшей Аттестационной комиссии архитекторы Солопов, Казарновский, Колчин.